И почуяла, и соскочила с ветвей, и пошла, и плачет, и жалуется. Кысь, кысь, и снежные смерчи поднимутся с темных полей, Где ни огонька над головой, ни путника на бездорожье, Ни север, ни юга, только белая тьма, да слепота. И понесутся снежные смерчи, и подхватят кысь, И полетит над городком смертная жалоба И заметет тяжелым сугробом мое слабое, незрячее, захотевшее пожить сердце.